Слова четвертая. Органиграммы. Игра в квадратике. Я убежден в том, что управленческий бардак всегда имеет свою цену. Если, скажем, в компании матричная система управления, которая, как правило, всегда создает этот самый бардак, то гасить ущерб от такого недоуправления можно только продуктом с очень высокой маржой, Иначе предприятие быстро разорится. Эта моя теория еще раз подтвердилась, когда я подумал было купить акции одной очень крупной и финансово успешной международной компании. Ее руководство честно мне сказало, что в Европе и Америке они ничего толком не зарабатывают. Потому что продвижение нового продукта там стоит дорого. И только российские и азиатские рынки позволяют компании получать прибыль. Мы с вас, папуасов, деньги стрижем и это покрывает все расходы всех маркетологов во всех странах. Работа управленцев в России стоит копейки. Мы стараемся в их работу не лезть, пока маржа высокая. «А что же будет дальше?» – спрашиваю я. «Будущее покажет. Пока-то все хорошо», – ответили они. Тогда я сказал. Красивые и правильные слова мне понятны, но мне не ясно, как вы реально управляете компанией. Как это возможно, если вы управляете операциями в России из Стамбула, где на этой должности сидит индус, который отчитывается парню, работающему в Гонконге и ни разу в Россию не выезжавшему. Не верю я в эти сказки про матричное управление. Я верю в управляемость. И чем она лучше, тем я спокойнее. И тем больше надежд, что мечта о стратегиях станет былью и результатом. Старая примитивная рабочая органеграмма, где прописано кто за что отвечает, намного полезнее. В общем, акции я не купил. Очень важно, мне кажется, чтобы за рутиной дел управленцы не забывали думать о вещах по-настоящему важных. О стратегии, о целях и особенно о способах достижения этих целей. Я для этого использую эти забавные квадратики, органиграммы. Многие считают это заботой отдела кадров. Мол, пусть они там у себя чего-то рисуют, а мы тут важным делом заняты. Мы руководим. Но лично я все эти годы в кубике играл постоянно. Актуальная органеграмма предприятия всегда лежала у меня на столе. И всегда на ней были какие-то почеркушки и пометки. Органеграмма – это очень живая и полезная штука. Особенно если постоянно ее подвергать критическому анализу и атаке. Задавать себе одни и те же по сути вопросы. Как этих результатов мы могли бы добиваться по-другому? Что из этой схемы и кубиков можно убрать? Может быть, эти подразделения не нужны? Может быть, без этих людей мы справимся быстрее? Множество руководителей примитивны в своей логике. Они думают, что чем больше под ними подчиненных, структур, отделов, тем они круче. На самом деле крутизна с этим не связана. Крутизна связана только с результатом.